— Да, именно слово «честно». Я имела в виду, — согласилась она. — Это слово не входит в словарь Джека Муди, если только дело не касается предсказаний погоды, — сказал Винс. А затем, изменившись в голосе, обратился уже не к ней. — Положите-ка эту бутылочку, Дэвид Боуи. — Разве ты недостаточно стремительно набираешь вес? — Свинья, свинья, свинья. Последний раз, когда я проверял свой паспорт, В графе семейное положение печати не было, парировал Дейв, еще раз откусив от булки. Ты что, не можешь закончить свою мысль, не доставая меня? Ты «Да ну не нахал, возмутился Винс. Не разговаривать с набитым ртом его, видимо, тоже никто не учил. Он закинул руку за спинку своего стула и Брис с блестевшего на солнце океана откинул со лба его белые волосы. Стефи, у Хелен трое детей от шести до двенадцати лет, а муж сбежал. Она не хочет уезжать с острова, потому что здесь можно поднакопить деньжат, работая даже простой официанткой, серой чайки. За лето можно заработать больше, чем потратиться зимой. Следишь за мыслью? — Да, не сомневайтесь, — сказала Стефина. Тут как раз женщина, о которой шла речь, подошла к их столику. Стефани отметила, что на официантке были толстые чулки, которые не могли скрыть варикозных вен, и что под глазами у нее темные круги. «Винс, Дэйв», — сказал Хелен, кивнув их симпатичной компаньонке, имени которой она не знала, — «Вижу, ваш друг отчалил? На паром?» «Ага», — сказал Дэйв, — «решил, что лучше вернуться в рабочий Бостон». «Ну и пусть. Вы все, Вы все?» — Нет, еще немного, — сказал Винс. — Но чек уже можно нести, Хелен. — Как детишки. По лицу женщины пробежала гримас. У них шалаш на дереве. На той неделе джут выпал из него и сломал руку. Как же он орал! Напугал меня до смерти. Старики переглянулись и расхохотались. И хотя они быстро смолкли и выглядели пристыженными, а Винс даже выразил сочувствие, Хелен, это было уже не нужно. Мужчины могут смеяться. Мальчишками они все вываливались из шалашей, ломали руки и помнят себя бесстрашными пиратами, но вряд ли они хоть иногда вспоминают, как матери ночами сидели у их кровати, давая им аспирин. Я принесу ваш чек. И она зашаркала прочь в своих теннисных туфлях со стопанными задниками. — Она доброй души, человек, — человек сказал Дейв. Это точно, — подтвердил Винс. Но пару крепких словечек в свой адрес мы у нее заслужили. Итак, в чем же фокус с этим обедом, Стеффи? Не знаю, сколько в Бостоне платят за обед с лобстерами три булочки и четыре чая со льдом, но тот журналист, должно быть, забыл о том, что мы тут живем у источника снабжения, как это называют экономисты. Поэтому он бросил на стол сотню баксов. Если в чеке, который принесет Хелен, будет стоять сумма больше 55, я улыбнусь, И поцелую свинью. Ты все еще слушаешь? Да, конечно, сказала Стефани. А теперь о том, как все это отразится на жизни парня из Глоуб. Пока паром везет его обратно к материку, он займется заполнением расходной книги. Появится примерно такая запись: Обед. Серая чайка, лосиный остров, серия необъяснимая. Если этот честный, малый, он напишет сто долларов. Но если в нем есть малейшая склонность к воровству, он напишет «сто двадцать» и на остаток сводит свою девушку в кино. — Поняла? — Да, — сказала Стефани. И, допивая остатки чая, с укором посмотрела на старика. — По-моему, вы редкий ценник. — Не будь я ценником наверняка, — сказал бы «сто тридцать долларов». Эта фраза рассмешила Дэйва. В любом случае он оставил сотню... А это на тридцать пять долларов больше, чем нужно, даже с двадцатью процентами чаевых. Когда Хелен принесет чек, я подпишу его, потому что островитянина здесь тоже покупают. «И дадите на чай больше двадцати процентов, надеюсь, — сказала Стефани, учитывая ее семейное положение. А вот тут ты ошибаешься, — сказал Дэйв. Я ошибаюсь. И почему же? Он терпеливо посмотрел на нее. Что ты сейчас думаешь, что я дешевка? Желоб Янки. Нет, этому я склонна верить не больше, чем тому, что все лентяи, а французы круглые сутки думают только о сексе. Тогда поработай мозгами. Господь наградил тебя не самыми худшими из тех, что бывают. не попыталась проанализировать ситуацию, а старики с интересом наблюдали за ней. Она приняла бы это в качестве благотворительности, выдала девушка наконец. Винс и Дейв весело переглянулись. — Что? — не поняла Стефани. — Дорогуша, раз уж мы вернулись к теме лентяев-негров и озабоченных французов, — сказал Дейв намеренно растягивая свою новоанглийскую речь до почти пародийного бормотания, — поговорим тогда и о гордой женщине Янке, не признающей благотворительности. Чувствуя, что углубляется в социальные дебри, Стефани сказала — Но она должна взять ради детей, не ради себя. Человек, оплативший наш обед, прибыл издалека, продолжал гнуть свое Винс. А, как убеждена Хелен, люди издалека, буквально набиты деньгами. Польщенная его терпением и учтивостью в ее адрес, Стефани огляделась сначала окинув взглядом патио, где они сидели, а затем взглянув на окна закусочной, она заметила интересную вещь. Почти все посетители, что сидели снаружи, были... Местные, так же, как и обслуживающие их официантки. А внутри сидели курортники, так называемые пришлые. И их обслуживали официантки помоложе и посимпатичнее, также же не местные. Летнее подкрепление. И вдруг ей все стало ясно. Рановато ей считать себя социологом. Решение было под носом. Официантки серые чайки делят все чаевые поровну. Не так ли? Вот о чем речь. Винс указал пальцем в ее сторону, точно целясь из пистолета, и сказал, «Ви яблочко!» «И что же вы сделаете?» «Что я сделаю?» — ответил старик. «Так это дам на чай 15%, когда буду подписывать чек, а 40 долларов из наличности бостонского журналиста положу в карман Холлен, и эта сумма целиком достанется ей. А чего не видит глаз, то не ранит совесть». «Вот так в Америке ведутся дела». Торжественно произнес Дэйв. «И знаете, что мне нравится больше всего?» — сказал Винс Тигги, подставив лицо солнцу. Он зажмурился, защищаясь от яркого света, и от этого на его коже ожили тысячи морщинок. Они не старили его, но позволяли выглядеть на восемьдесят. «Что?» — спросила Стефа, не Мне нравится, как деньги ходят и ходят по кругу, как одежда в химчистке. Нравится наблюдать за этим. И на этот раз, когда механизм вращения остановился, деньги закончили свой путь здесь, на Лосином острове, где они людям действительно нужны. А для полного осознания совершенства произошедшего, вспомните, горожанин заплатил за наш обед, а ушел ни Вообще-то он скорее... — Убежал, — сказал Дейв, чтобы успеть на эту лодку. Это напомнило мне стишок Эдны Миллий. Веселая, но от усталости с трудом всю ночь гоняли мы туда-сюда паром. Не совсем в тему, но близко. Веселым он не выглядел, но к месту своей следующей остановки будет усталым, это точно, — сказал Винс. Он вроде упоминал Мадаваску. Может, ему и попадется там что-нибудь необъяснимое. «Например, как в таком месте могут жить люди?» «Дэйв, выручай!» не была уверена в том, что между двумя стариками существовала какая-то телепатическая связь, примитивная, но действенная. Она уже видела несколько раз ее проявления с тех пор, как три месяца назад приехала на Лосиный остров. И сейчас происходило что-то из этой серии. Их официантка возвращалась с чеком в руке. Дэйв сидел к ней спиной – И только Винс видел, что она приближалась. Но его напарник без слов догадался, что нужно было делать. Дэйв полез в карман, достал бумажник, вынул из него две купюры, свернул их между пальцами и протянул через стол. Секунда и позже к ним подошла Хелен. Одной шишковатой рукой Винс взял у нее чек, а из другой в карман форменной юбки скользнули купюры. — Спасибо, дорогуша, — сказал он. — Десерт точно не хотите? — спросил Хелен. — Есть шоколадный вишневый пирог мака. В меню его нет, но у нас еще немного осталось. — Я пас. — А ты, Да отрицательно мотнула головой. Дэйв Боуи, скрипя сердце, тоже отказался. Хелену достоила его, если можно так выразиться, суровым осуждающим взглядом. — Тебе надо поправиться, Винс. — Мы с Дэйвом как Джек Спред с женой. — весело откликнулся тот. А — -а -а", хелен взглянула на Стефани, и один из ее усталых глаз вдруг шутливо подмигнул девушке. — Мисс, ну и парочку вы выбрали. — Они молодцы, — сказала Стефани. — Ну, конечно. И после этого вы, возможно, сразу попадете в Нью-Йорк Таймс, — усмехнулась Хелен. Она собрала тарелки и сказала, — Я вернусь за остальным. Когда она обнаружит эти сорок долларов в кармане, — сказала Стефани, — Она догадается, кто их туда положил? Она снова оглядела патио, где две дюжины посетителей пили кофе, чай со льдом, пиво или ели шоколадный вишневый пирог, которого не было в меню. Немногие из них были похожи на того, кто положил бы сорок долларов наличными в карман официантки, но все же такие были. «Может быть, и догадается», — ответил Винс. «Но скажи мне кое-что, Стеффи». «Конечно, если смогу, если бы она не догадалась». «Это сошло бы за анонимное ухаживание?» «Не понимаю, о чем бы». «А мне кажется, понимаешь», — сказал он. «Пошли, вернемся к работе. Новости ждать не станут».